Ярослав. Первая половина жизни. Великий князь Ярослав Владимирович, почтительно именуемый Мудрым, прожил долгую жизнь, 76 лет. хронологически она делится на две равные, но разительно отличающиеся части. Начиная с 1014 года, мы знаем об этом человеке очень много и почти совсем ничего о том, что с ним происходило ранее. А ведь если верить летописи, В 1014 году князю было уже 36 лет, то есть по понятиям той эпохи его молодость давно миновала. Правда, с возрастом Ярослава в летописи есть некоторая путаница. В последней записи за 1054 год говорится, что ему было 76 лет, то есть выходит, что он родился в 978 году. В записи за 1016 год Ярослав назван 28-летним, и тогда выходит, что он появился на свет в 988. Вообще-то обе эти даты неправдоподобны. В 978 году Ярослав родиться никак не мог, ибо был лишь третьим сыном полоцкой княжны княжной Рогнеды, которую Владимир именно в том году захватил силой, истребив ее семью. Однако в 988 году княжич уже получает от отца свое первое княжение и уезжает в Ростов. Киевские властители нередко отправляли на периферию номинальными представителями центральной власти своих маленьких сыновей, но, конечно, не грудных младенцев. Таким образом, Ярослав, скорее всего, родился где-то в начале 980-х годов. Два его старших единоутробных брата – Изислав и Всеволод – К 1014 году уже умерли. Кроме того, что юность и молодость Ярослава прошли на ростовском княжении, больше ничего об этой паре его жизни не известно. Кажется, он основал Ярославль. Согласно преданию, город был назван именем князя в память об удачной охоте. На этом месте он зарубил секирой медведя. Если это правда, значит, в молодости Ярослав был отчаянней, чем в зрелом возрасте. Сколько времени этот сын Владимира Красное Солнышко просидел в отдаленном Ростове, тоже неизвестно. Однако после смерти старшего единокровного брата Вышеслава, правившего Новгородом, он был переведен править этим городом вторым по важности после Киева. Произошло это предположительно в 1010 или в 1011 году. Непонятно, почему Владимир обошел честью старшего из своих живых сыновей Святополка, оставленного в менее значительном турове. Вероятно, великий князь недолюбливал своего пасынка, чьим биологическим отцом был убитый Ярополк. У Ярослава Владимировича была жена, происхождение которой неизвестно. В одном месте сказано, что ее вроде бы звали Анной. а потомстве от этого брака история ничего не знает. Детей либо не было, либо они умерли в раннем возрасте. Вот и вся информация, которую можно выудить из текстовых источников о жизни Ярослава, до того момента, когда он решился восстать против отца и тем самым сделал первый шаг в большую историю. Как ни странно, гораздо больше об этом человеке историки узнали через тысячу лет после его смерти, благодаря антропологическим исследованиям его останков и краниологической реконструкции. Метод восстановления облика по структуре черепа появился еще в конце XIX века. Однако первые попытки были неудовлетворительны. Подробно разработанная научная технология составления портрета давно умерших людей по скелетной основе возникла лишь в 1930-е годы. Советский ученый Михаил Герасимов много лет исследовал в моргах свежих покойников с еще не деформировавшейся из-за трупного окоченения пластикой лицевых мускулов и вывел ряд формул которые позволили точно определить зависимость толщины мышечных и хрящевых тканей, а также кожного покрова от костного рельефа. Пользуясь этим алгоритмом, Герасимовская лаборатория воссоздала несколько сотен скульптурных изображений далеких предков. Сначала на основании анатома рентгенологического исследования полностью восстанавливается череп. Затем делается графическая реконструкция. Далее приступают к созданию объемной модели, нанося на нее мягкие ткани слой за слоем. На последнем этапе голую голову декорируют волосяным покровом и элементами одежды, если имеются достоверные описания из письменных источников. Кстати говоря, обычай отпускать бороду появился на Руси как раз в эпоху Ярослава, под греческим влиянием. Владимир, подобно Святославу, брил подбородок и носил длинные варяжские усы. Это со времен Ярослава князья, бояри, дружинники. Вообще все русские мужчины обзавелись бородами и не расставались с ними вплоть до Петровских времен. Создать этот портрет оказалось возможно благодаря вскрытию в 1939 году саркофага в Киевском соборе Святой Софии. Ни одежды, ни украшений в гробнице не обнаружили. Очевидно, мавзолей был разграблен татарами во время штурма 1240 года. Но неплохо сохранились мужской и женские скелеты князя и его супруги. Во время немецкой оккупации Киева останки Ярослава Мудрого пропали и не найдены до сих пор. Однако Герасимов успел закончить свою работу. Был исследован не только череп, но и весь скелет, что дало некоторые дополнительные сведения. Ярослав был высоким для своего времени – 172-175 см. Летопись называет его храмцом и прежние историки полагали, что князь получил увечье на войне или в результате несчастного случая. Теперь известно, что князь сильно припадал на левую ногу из-за врожденной аномалии тазобедренного и коленного суставов, либо же вследствие болезни Петерса, перенесенной в раннем детстве. К старости Ярослав передвигался с трудом и мучился болями в позвоночнике, а также сильными мигренями. Физический недостаток должен был очень мешать князю в его политической деятельности, особенно в период борьбы за власть. Вряд ли он мог водить в бой дружину, как это было принято в ту эпоху. К тому же врожденное увечье считалось божьей карой и подрывало престиж лидера. Возможно, именно из-за хромоты Владимир, выбирая наследника, предпочел Ярославу его младшего брата Бориса. Брат на брата В последний год жизни Владимира Святославича в его большой державе произошел мятеж двух старших сыновей, недовольных тем, что отец отдал предпочтение молодому Борису Ростовскому и собирается сделать его своим преемником. Святополк Туровский, годом ранее женившийся на дочери польского правителя Болеслава Храброго, мог рассчитывать на поддержку воинственного тестя, тому же союзничавшего с печенегами. Новгород, ревниво относившийся к Киеву, стоял горой за своего князя Ярослава. Тот был обязан отдавать две трети всей собираемой дани, три тысячи гривен, Владимиру, но теперь перестал это делать и смог нанять за морем сильную варяжскую дружину. Эти враждебные действия, очевидно, не застали великого князя врасплох. Как уже было сказано, самого опасного из бунтарей, Светополка он взял под стражу и поместил в Вышгородский замок, вблизи от себя. Против печенегов, выступивших в поддержку святополка, послал сильное войско во главе с Борисом. К войне с Ярославом опытный властитель готовился неспешно. Очевидно, зная, что в неприятельском лагере нет единства, и долго варяги с новгородцами не уживутся. Как мы увидим, тактика Владимира была верна. Если бы не внезапная смерть великого князя, смута была бы подавлена, и Борис занял бы отцовский престол без серьезных осложнений. Но 15 июля 1015 года Владимир Красное Солнышко скончался, и ситуация коренным образом изменилась. Сохранить известие о смерти великого князя в тайне до возвращения Бориса у приближенных не получилось. Кто-то из них явно решил сделать ставку на светополка. Хотя русские летописи очень не любят этого князя и описывают его исключительно в черных красках, судя по всему, он был человеком довольно ловким и небездарным. Во всяком случае, отлично умел привлекать людей на свою сторону. В этот критический момент оказалось, что выжгородские бояре, которым полагалось стеречь пленника, успели стать его ревностными приверженцами. Вероятно, они понимали, что у них появился шанс возвыситься вместе со святополком, оттеснив от трона бояр Владимира, которые неминуемо сплотились бы вокруг Бориса. Светополк вышел на свободу и немедленно начал действовать проявив молниеносную решительность и абсолютное отсутствие сентиментальности, заслужившее ему прозвище «Окаянный». Претендент начал с того, что постарался привлечь на свою сторону киевлян. «И созва и ноча имение им даяти», то есть купил их расположение щедрыми подарками. Это было необходимо сделать еще и потому, что дружинники, ушедшие с Борисом, были связаны с горожанами родственными узами, и вряд ли захотели бы нападать на родной город, поддержавший святополка. Но этой мерой князь не удовлетворился, не особенно полагаясь на расположение киевлян. Закрепиться на престоле можно было лишь устранив конкурентов, главным из которых, конечно, был Борис. Святополк поступил коварно, отправил к Борису гонцов, сообщая о том, что намерен занять трон, но хочет жить с братом в любви и значительно увеличит его личные владения. Должно быть, Святополк хорошо знал миролюбивый и нерешительный характер княжича. Тот уже возвращался в Киев, но не из-за смерти отца, об этом еще не было известно, а потому что нигде не встретил Орды. Вероятно, узнав о выступлении сильной киевской дружины, печенеги вернулись во своя Советники стали убеждать Бориса не слушать посулов Святополка, а идти в Киев и брать власть вооруженной рукой, но уговоры были тщетны. Воевать со старшим братом Борисов казался. «Сия нежная чувствительность казалась воинам-малодушием», пишет Карамзин. «Оставив князя мягкосердечного, они пошли к тому, кто властолюбием своим заслуживал в их глазах право властвовать». Дружина ушла к святополку. Борис же остался только со своими отроками, слугами. Святополк не применул этим воспользоваться. Отправил группу своих верных выжгородцев уничтожить брата, что и было исполнено. Убийцы окружили шатер и пронзили его копьями. Суть же имена сим законопреступникам Пуша, Талец, Елович, Ляшко, отец же их Сатана, увековечивает повесть временных лет имена злодеев. Теперь святополку надлежало как можно скорее избавиться от второго из сыновей Болгарыни, Муромского Глеба, пока тот не узнал о случившемся. «Се уже убих Бориса», «А еще как бы убить Глеба?» – призадумался брат убийца В Муром был отправлен гонец от имени Владимира, который якобы срочно вызывал сына в Киев. Ничего не подозревающий Глеб отправился в путь с малой свитой и угодил в засаду. На его ладью напали люди Святополка во главе с неким Горясером, и княжич был зарезан. Еще один брат, Святослав Древлянский, не стал дожидаться той же участи, и попытался бежать в Карпаты, но за ним уже была отправлена погоня. На берегу реки Стрый беглецов настигли и изрубили. Причем, согласно одному из преданий, вместе с древлянским князем были убиты его сыновья. Не очень понятно, почему православная церковь канонизировала только Бориса и Глеба, которые вошли в число наиболее почитаемых русских святых, и обошла этой честью святославы. Возможно, причина в том, что он пал не кротко, с оружием в руках, а церкви в эпоху затяжных междоусобиц хотелось поставить в пример князей, которые не противятся воле старшего брата, даже когда тот злодействует. В результате своей безжалостной распорядительности святополк в считанные дни оказался хозяином всей страны, за исключением Новгорода, где находился Ярослав. Вероятно, Святополк каким-нибудь образом пытался заманить в западню и этого брата, но тот вовремя узнал о трагических событиях от своей сестры Предславы, отправившей на север Гонца. Впрочем, послание это все-таки запоздало. Как раз перед тем, как из Киева пришло письмо со страшными вестями, Ярослав совершил одну ужасную ошибку. Борьбу за престол он начал совершенно таким же образом, как без малого 40 лет тому назад его отец призвал на помощь викингов. Наемной дружиной командовал конунг Эймунд, о русских приключениях которого сложена целая сага, впрочем, изобилующая неправдоподобными деталями. Но если юный Владимир сразу занял варяжских головорезов делом, то его сын медлил, не решаясь идти на Киев. От безделья норманны начали творить в городе бесчинства На чаша варязи насилие деяти на мужатых женах, замужних женщин. Новгородцы этого не потерпели и однажды ночью перерезали часть буянов. Ярослав не мог оставить этого кровопролития без последствий. Викинги от него ушли бы, а он считал их своей главной опорой. Поэтому князь прикинулся, что прощает горожанам избиение своих дружинников. «Уже мне сих не кресите, не воскресить», — сказал он, пригласил виновных в свою резиденцию и там предал смерть. В самый разгар этого кровавого конфликта, готового перерасти в настоящую войну, Пришло сообщение о кончине Владимира, убийстве братьев и торжестве Святополка. Положение князя было, казалось бы, отчаянным. Вся Русь за Святополка в собственном стане раздор. И здесь Ярослав впервые проявил те качества, благодаря которым его прозвали Мудрым. Этот человек в своей жизни не раз терпел поражение, бывало, что и падал духом, но всякий раз поднимался и умудрялся извлечь пользу из самой безнадежной ситуации. Ярослав понял главное. Как бы ни были разъярены новгородцы, у них нет выбора. Если они не окажут своему князю решительной поддержки, в Новгород придет святополк, посадит своего наместника и всем вольностям, всему привычному укладу новгородской жизни конец. Поэтому Ярослав отправился в город с повинной головой. Рассказал про киевские события, покаялся в содеянном и пообещал выплатить за убитых виру, то есть денежную пеню. Расчет оказался верным. Новгородцам было некуда деваться. Они простили князя и собрали для него войско. «И собрал Ярослав тысячу варягов, а других воинов сорок тысяч, и пошел на святополка», пишет летопись, «безбожно преувеличивая размер войска». Во всем Новгороде тогда вряд ли набралось бы столько населения. Новгородская первая летопись приводит более правдоподобные цифры тысячи варягов и 3000 славян. Немалая сила для того времени. Киевская дружина наверняка была многочисленней. В одном источнике сказано, что Борис водил на печенегов 8 тысяч человек. Зато викинги считались лучшими воинами своего времени.